Глава тридцать ч е т в е р т Домой я приехал чуть раньше четырех. Было время переодеться и выпить чаю. На кухне встретил Павла, он заваривал себе какао. «Хочешь бутер?» — предложил к н я ж е ч к и внув на тарелку. «Колбаса, сыр, в е т ч и н а Бери, не стесняйся, я сделал запасом». «Не, спасибо, дождусь ужина. Слушай, у меня два вопроса. Валяй, задавай». Я взял чайник и плеснул в кружку горячей воды. Добавил заварки. Сахар стараюсь в чистом виде не употреблять, только если в кофе с молоком. Это моя слабость. Я ездил в удел, осматривал замок. Честно говоря, ожидал увидеть бункер, где можно переждать нашествие гулей. Но его просто нет. Павел удивленно поднял брови. Мы не прячемся. Сражаемся до последнего вздоха. А женщины, дети и старики? Женщины и старики делают то же самое. Все жители Камнегорска — солдаты. От рождения до смерти? Хм, ну ладно, допустим, но дети-то что могут сделать? Младенцы, например. Они же не в состоянии сражаться. Княжич вздохнул. Это верно, однако, видишь ли, нет такого материала, который гули не сумели бы разрушить. Никто не устоит перед их когтями. Это ведь магические твари, а не просто здоровенные, уродливые животные. Поэтому делать бункеры бессмысленно. Изгонять в них детей... Все равно, что подавать гулем фуршет. Понятно. Блин, как все печально-то. Княжечки внул. Так и живем. С пушками и пулеметами, подвой сирены, с сознанием, что в любой момент можем умереть. Поэтому каждое утро, едва проснувшись, я напоминаю себе, что сегодняшний день может стать последним. Приучаюсь не бояться смерти. И многие так делают, я знаю. Как-то это по-самурайски. Павел кивнул и сделал большой глоток из кружки. «Да, по-самурайски. Почему бы и нет? У тебя было два вопроса». «Ага. Второй. Я тут побывал в гостях и удивился, что дома аристократов охраняются не слишком тщательно. Во всяком случае, мне так показалось. В городе, где существует... Э, существовал род ассасинов, это довольно странно». Павел усмехнулся. «Во-первых, охрана вполне надежна». просто не бросается в глаза. Мы тут стараемся делать вид, что все не так плохо, чтобы не жить в атмосфере постоянной паранойи. Во-вторых, она не рассчитана на ассасинов, Коля. Почему это? Потому что это бесполезно. Если человек решил убрать ассасин, его ничто не спасет. Хм, это, конечно, очень лестно для моего рода, но зачем же облегчать задачу? Ты удивился, что тебя впустили туда, где ты был? «Даже не обыскали. А я, между прочим, вношу кучу оружия». «Серьезно?» — нахмурился княжич. «Ну, конечно». «Хм, ладно. Дело твое. В общем, все понимают, что ты не придешь в гости, чтобы пустить кому-то пулю в лоб. Ассасины действуют тоньше. Чаще всего о том, что они приложили руку к убийству, никто даже не подозревает. А если и подозревает, доказать не может. Это раз. И потом, ты ведь еще, уж прости, подросток». «Добавок н е д о у ч к а кивнул я. «Ну да, извини еще раз». «Ничего, так и есть. Ладно, спасибо, что разъяснил». «Не за что. Обращайся, если нужно». Я почти выпил чай, когда на кухню заглянул слуга, чтобы сообщить, что ко мне пришел господин Ватеев. «Говорит, вы его ожидаете. Прикажете проводить ваши п о к о й н е т не надо. Я выйду в холл. Мы сейчас уезжаем». Ватеев дожидался у двери. Мужик лет с о р о к чисто выбритый, с коротким ёжиком зелёных волос на армейский манер. Такая прическа называется «фейт», кажется. Тяжёлое лицо, покрытое мелкими белыми шрамами, ярко-голубые глаза, плотно сжатые губы. Одет в коричневый, наглухо застёгнутый френч. Штаны с накладными карманами и высокие ботинки из жёлтой кожи. При моём появлении поклонился. — Ваша милость, меня зовут Ярослав Фатеев. Барон а р г а с о в приказал явиться к вам, чтобы дать консультацию по вооружению. — Именно так. Я объяснил, что конкретно требуется. Фатеев слушал внимательно, молча и почти не моргая. Когда я закончил, коротко кивнул. — Все ясно. Ничего сложного. — Вы хотите прямо сейчас ехать на выставку? — Разумеется, если у вас есть время. — Само собой. По дороге отправились мы на моей машине. Ватеев рассказывал про общие принципы обороны от гулей. Суть сводилась к тому, что поток чудовищ разделялся с помощью перпендикулярно построенных по отношению к внешнему периметру города стен на несколько потоков. Территория минировалась, чудовищ начинали обстреливать еще на подступах. Затем, когда гули перебирались через городскую стену, в бой вступали защитники у дела. с а р е испускали симуранов. Эти огромные псы были когда-то выведены путём селекции лесных тварей, мутировавших в результате магического заражения кровью чёрного сердца. Предположительно, когда-то они были волками, но теперь уже никто не мог утверждать этого. Слишком много времени прошло. Зубы симуранов для гулей всё равно, что агриковы клинки. Пронзают п л о т ь чудовищ, как горячие ножи сливочное масло. «То есть мне еще свора нужна?» — вставил я, отметив про себя, что мечи для убийства гулей называются Агриковыми. Об этом я слышал впервые и, кажется, даже сообразил, откуда такое именование. Помнится, в школе читал повесть о Петре и Февронии Муромских. Были такие с в я т ы н а Руси, покровители семьи и брака. Так вот, там Петр поражает сатану в образе дракона волшебным Агриковым мечом. в д а т ь в честь него клинки, убивающие гулей, и назвали. «Где же их взять?» «Я думаю, ваша милость лучше всего одолжить несколько особей у другого рода и вывести новую свору. Щенки симуранов дружелюбностью не отличаются, так что должны привыкать к псарям с рождения. Логично. А где взять псарей?» «С этим сложнее. Среди простолюдинов их нет». а роды едва ли п р о с т а н у т с я со своими. Блин, значит, без брака с кем-то из аристократии псарей не добыть. А это снова отбрасывает меня на три года. Но я не могу ждать так долго. Что прямо совсем никак не заполучить хотя бы парочку. в а т е е в пожал плечами. Если только переманить глубоких стариков, может, они согласятся воспитать новых псарей. Но это маловероятно. Во-первых, мало кто доживает до преклонных лет. Во-вторых, при переходе в другой род они потеряют пенсии. Вам придется предложить им очень хорошие условия. Думаю, на пару псарей денег на скребу. Тогда, наверное, стоит попробовать. Другое дело, что большинство сохраняет преданность роду, которому с л у ж и л о Да и работа не сказка. В общем, едва ли найдется много желающих». На это я отвечать ничего не стал, пока не попробуешь, не узнаешь. К тому же мы как раз подъехали к Белому сектору, за стенами которого находилась выставка вооружения. Ватеев показывал дорогу. Мы добрались до закрытого павильона, просто огромного на вид. Припарковались на стоянке, занятой транспортом примерно наполовину. Внутрь попали без проблем. И тут я прибалдел. Нет, мне приходилось бывать на базарах военной техники, но никогда прежде я не видел, чтобы товары были представлены настолько плотно. Казалось, продавцы стремились занять образцами буквально каждый квадратный метр пространства. Здесь не было танков или истребителей, торпедных катеров и многого другого, что встречается на подобных выставках, зато минометы, ракетные комплексы Крупнокалиберные пулеметы и ручное оружие было представлено просто в диком количестве. Один я бы тут точно растерялся. В глаза бросались бронированные, увешанные пушками экзоскелеты. Самые здоровые достигали шести метров в высоту. Защитные костюмы просто терялись на их фоне, хотя сами по себе выглядели довольно круто. ф о т е е в похоже, был здесь множество раз и чувствовал себя как рыба в воде. Он уверенно повел меня между рядами, кивая продавцам, а с некоторыми даже здоровой за руку. Я ловил на себя заинтересованные взгляды менеджеров. Наконец мы остановились возле витрины с черными бронекомбезами. — Для личной охраны, — проговорил Ватеев, — против гули, как и любая другая защита, бесполезная. Но при обороне периметра от людей самое оно. Легкие гибкие отвердевают в месте попадания пули. Что хорошо, затем снова становятся гелеобразными, то есть многоразового использования. Идущий в комплекте шлем имеет хороший обзор, встроенную связь и снабжен визорами разных спектров. Лучший костюм на сегодняшний день на этом рынке. Местное производство, так что с обслуживанием не возникнет проблем. Есть, конечно, импортные из Златоуста, Мюнхена и э д о однако с ними будет морока, если что случится. «Они лучше?» «Местами. Я бы рекомендовал эти, п р о и з в о д с т в а свеченных. Черный клан, если позволите напомнить. Модель называется я а с п и т Это такое мифическое чудовище, неуязвимое для стрел и мечей. И сколько таких комплектов нужно? По численности охраны замка. Это минимум, плюс для защиты важных стратегических объектов. Думаю, со временем вам потребуется не меньше двухсот. Обычно сотни делают скидку в пять процентов. И сколько стоит такой костюм? Насколько я помню, сто пятьдесят тысяч, но лучше уточнить. Оказалось, что сто шестьдесят. И я даже понимаю, почему цена возросла. Менеджеры учли, что кому-то придется заново вооружать целый удел. Я заключил контракт на поставку двухсотен комплектов. Решил взять на будущее, так сказать. Получил скидку. Дальше мы отправились смотреть «Витязи» и «Богатуров». Ватеев посоветовал модели «Серого клана» — «Добрыня» и с в е т о п о л к Но сразу предупредил, что для них потребуются пилоты. Их можно нанять в военной школе. Это не проблема. Такие специалисты всегда нужны. Поэтому пилотов готовят в большом количестве. Стоили с в е т о п о л к и полмиллиона, добры не шли и дешевле, по 420 тысяч. Я взял 40 богатуров и 60 витязей, где их размещать ума не приложу. Придется ломать голову. К счастью, доставят все это богатство только через три недели, как раз каникулы начнутся. Следующий павильон, к которому потащил меня Ватеев, предлагал ракетные комплексы Перун и Сварог, которые производил Род Ильяных. — Думаю, мне удастся договориться об их приобретении напрямую, — признался я. — Возможно, со скидкой. в а т е е в кивнул. — Как скажете. Тогда давайте посмотрим пулеметы, а затем займемся ручным оружием. — А грейковые мечи купить здесь можно? Мой спутник возрился на меня в изумлении. Кажется, я сморозил глупость. — Ваша милость, смею напомнить, что а г р и к и куются только в двух городах — т у л е и Златоусте. тщательно снятым меркам будущего владельца и доставляются к нам на самолетах. Все ясно. Как-то из головы вылетело, и сколько они примерно стоят? По-разному. Но я не слышал, чтобы за них платили меньше полумиллиона. Ого, не слабо. Но ведь ими владеют не только аристократы. Само собой. Откуда у остальных столько денег? А греки заказываются главой рода, разумеется. — Понятно. — Похоже, денег мне едва хватит. Насколько я помню, мой удел населяло около десяти тысяч человек. Даже страшно представить, какие предстоят расходы. Кажется, Ватеев меня понял, потому что тут же успокоил. — Не волнуйтесь, ваша милость. А греки можно перековывать. Это гораздо дешевле. Все клинки, принадлежащие вашему роду, собраны и помещены в хранилище. Они по-прежнему ваши. Уф, большое облегчение. Хотя логично. Зачем они гулям? А соседи красть не станут, даже если что и поднатырили втихаря. Большая часть осталась. На выставке мы провели весь остаток дня. Половина времени уходила на заключение контрактов. Так что домой я возвращался уже в сумерках и изрядно уставший. Поблагодарив в а т е е в а поднялся к себе, принял душ и завалился спать, даже не перекусив. Завтра надо будет позвонить барону Маргасову и поблагодарить за то, что одолжил спеца. А еще после школы придется заняться наймом пилотов для боевых экзоскелетов. И пора подумать о том, где всю эту ораву размещать. Похоже, строительные фирмы, делающие ремонт в замке, сильно о б о г а т и т с я за мой счет.